Третье. Царствование. Первое время Борис считал своим долгом исполнять данное обещание. Новое правление открывалось необычайными щедротами. Служилым людям было выдано двойное жалование, купцам на двухлетний срок даровано право беспошлиной торговли, землевладельцы — освобождены на год от податей, вдовам и сиротам, русским и чужеземным, розданы деньги и съестные припасы, даже противникам жаловали должности чины и звания. Поистине новый царь делил. Впрочем, при всем своем варварстве Он и в самом деле не был чужд великодушных побуждений. Так же, как будучи сам безграмотен, он понимал значение образования. Вступив на престол, Борис отворил двери темниц и освободил даже одного из нагих Ивана Григорьевича. Лучше Грозного, не так часто допуская нарушения, он всегда отстаивал в пользу иностранцев веротерпимость и относительную свободу. В его глазах эти люди, с которыми еще недавно обращались как с отверженными, представляли элемент высшей культуры, и вполне искренне он желал, чтобы его родина усвоила себе этот элемент. У него зародилась мысль, если даже не план, создать здесь целую научную организацию учредить школы и университеты. И в то время, когда поселившиеся в Москве немцы получили разрешение свободно совершать свое богослужение, двое из них отправились приглашать ученых. Иоганн Крамер в Гамбург и Рейнгольд Бекман в Любек. Еще будучи правителем, Борис пытался привлечь в Россию старого математика и астролога, англичанина Джона Ди, предлагая ему 2000 фунтов стерлингов ежегодного содержания. Ди отказался. Когда же Борис стал царем, его проекты натолкнулись на непреодолимое противодействие духовенства. И он должен был удовольствоваться тем, что к своему сыну Феодору и дочери Ксении пригласил иностранных учителей и в то же время отправил нескольких русских юношей в западные школы. К несчастью, и с этой стороны его ожидала неудача. По окончании учебы эти русские юноши должны были вернуться в свое отечество и принести ему приобретенные сокровища науки, но в расчете ошиблись. Шесть человек отправились во Францию. Удержало ли их там несокрушимыми узами Сорбона, или они нашли на берегах Сены другие непреодолимые приманки, но от них не было получено никаких известий. Из пяти студентов, посланных в Любик, двое убежали от своих учителей и бесследно исчезли. Что же касается их товарищей, то члены магистрата этого гонзейского города, жалуясь на их непослушание и ленность, настоятельно просили водворить их опять на родину. В 1602 году четырех учеников доверили английскому торговому агенту Джону Мерику, который привез уже в Москву француза Жана Парке. Юношу 18 лет и британского подданного – 15-летнего Вильяма Коллера, эти последние действительно совершили чудо. Они изучили русский язык и, вернувшись в свое отечество, оказывали важные услуги. А попытка обучить в Англии русских подданных дала, к сожалению, совсем другие результаты. Сначала до 1613 года среди разразившейся на их родине сумятицы Про них позабыли. Когда же собрались их вызвать, один из них, Никифор Григорьевич, имел неотразимый повод не возвращаться. Он принял протестанство и исполнял обязанности пастора. Что сталось с остальными, так и не удалось узнать. Этих стипендиантов, на которых возлагалось столько надежд, было 18 человек. В Москву вернулся, кажется, только один. Но этого нельзя сказать с уверенностью. Однако в этом злосчастном опыте не все пропало даром для Бориса. И как бы безуспешны ни были его попытки на этом пути, они подготавливали Европу к тому впечатлению, которое через сто лет произвели деяния Петра Великого. Тови Лонций... Профессор Права писал из Гамбурга новому царю, величая его отцом Отечества. Другой ученый в Кёнигсберге сравнивал его с Нумой Помпилием. И в некотором отношении Борис заслуживал этих похвал. Он был притичей. Однажды знаменитый келарь Троицы Сергиевой Лавры Авраамии Палицин упрекал царя за то, что он убеждает приближенных бояр остричь себе бороды. Ведь это началась уже великая реформа. Обученный иностранцами сын государя начертил первую карту России, и вплоть до Петра Великого это была единственная напечатанная карта, исполненная по русскому почину. Но молодому Федору Борисовичу Не суждено было следовать своим склонностям и развить уже приобретенные способности. Вскоре его унесла буря. И тоже несчастье постигло все дело его отца. Борис разрешил проживавшим в Москве иностранцам протестантского вероисповедания построить храм. Но он не мог даровать ту же милость католикам, этого не допустило бы православное духовенство – И такое различное обращение еще долгое время было в обычае в России, обнаруживая неодинаковые чувства к иностранным вероисповеданиям. К протестантскому вероисповеданию московитянин XVI и XVII столетий относился с презрением, и католичество было врагом. Итак, единоверцы Иоганна Крамера имели церковь, но она вскоре исчезла. Ее сожгли ратники Лжедмитрия II. С другой стороны, Борис, будучи наследником Грозного, оказался разумным эпигоном. Считая, что в деле истребления аристократического класса, к чему стремился Иван IV, сделано достаточно и пора покончить с этим, Борис старался извлечь, возможно, больше пользы из установившегося таким образом равенства и, укрепляя новые основы социального здания, пытался управлять созданием нового общества на развалинах разрушенного прошлого. Сообразно с этим планом он старался поднять города, разоренные политическими и экономическими последствиями опричнины, Курск и Воронеж, и заселить безлюдные пространства, размножившееся вследствие этого образа правления по всему государству. Без сомнения, в этом же смысле следует толковать упомянутую выше грамоту 1601 года о восстановлении или сохранении права свободного перехода для крестьян, мелких землевладельцев. Но эта мера не достигла своей цели. Слишком трудно было примирить противоположность интересов в этом деле. Лица, для коих она была явно выгодна, извлекли незначительную пользу. Мелкие землевладельцы были, в общем, более плохими господами, чем крупные, и возможность бросить их составляла драгоценное преимущество. Но еще более выгодна была бы свобода соперничества между крупными землевладельцами, потому что она повлияла бы на ценность рабочих рук и повысила бы их заработную плату. Борис, склонный покровительствовать среднему классу, и не подумал вступить на этот путь. И обиженный его законодательством высший класс отомстил ему впоследствии, обвинив его в установлении крепостного права. А крестьяне, не находя достаточной защиты, в свою очередь в своем осуждении смешивали царя со всем классом землевладельцев». Приемник Федора был идеальным колонизатором. Кроме случая с Пелымом, он не подражал Грозному и его предшественникам в их диких предприятиях, когда они произвольно и насильственно переселяли с одного места на другое все население целиком. Меж тем, как он укреплял сначала Астрахань, потом Смоленск и опоясывал Москву новой каменной стеной, Щедро дарованная свобода от податей или денежные пособия привлекали в юго-восточные степи тысячи поселенцев, которые находили себе более надежную защиту в превосходно устроенной сторожевой службе на рубеже. Борис, укрепляя окраины, не упускал заботиться и о населении центральных частей государства. Исполняя свое обещание, он успевал бороться с бедностью и нищетой.